У Терезы была дорогая турецкая шаль, то, что она полагала образцом варварской роскоши. Однако шаль оказалась очень удобна для утреннего времени, и даже летом, когда, выбравшись из постели, некоторое время зябнешь и хочешь выпить утренний кофе в уютном тепле. Пригодилась она и в это утро, когда еще до рассвета Терезу разбудили удары камушков в окошко. Она приоткрыла створку, и услышала голос Мишеля. Он просил ее спуститься и отворить двери. Сильно забеспокоившись, Тереза укуталась в шаль и пошла впустить его, но на пороге стояли двое, Мишель и еще один мужчина. Оба ворвались в дом, едва не сбив ее с ног. — Спрячь нас где-нибудь! — не попросил, а приказал Мишель. — Дай полотна. У тебя есть старые рубахи? Надо бы нащипать корпия. Вы ранены? При постороннем Тереза не могла не соблюдать пристойного обращения. Мы оба ранены. Скорее, скорее, только служанку свою не буди. Она отвела их к себе в спальню, закрыла постель покрывалом, усадила обоих, первым стала лечить Мишеля. У него было порезано предплечье и плечо. Второй раненый, мужчина лет сорока или чуть старше, темноволосый, голубоглазый, с лицом правильной, хотя и грубоватой лепки, оказался ранен пулей в грудь. Терезе от вида огнестрельной раны чуть не сделалось плохо. Мишель прикрикнул на нее, она сходила за водой, налила ее в чашку, и он сам, следуя советам мужчины, принялся промывать рану. Тереза же разодрала старую рубаху и принялась нащипывать утратившие прежнюю плотность нитки. Скоро образовалась изрядная кучка. Мужчины между тем перешли на русскую речь. Она видела, что они сильно друг другом недовольны, но задавать вопросы не рискнула. Она даже не показала своего неудовольствия. Мишель должен был ей представить своего приятеля. Он же вел себя никак в доме уважаемой женщины, а как жилище случайно делиться. Такие вещи Тереза воспринимала весьма болезненно. Разговор, начавшийся с непонятных взаимных упреков, делался все острее. Тереза уже знала русский язык достаточно, чтобы поддерживать неторопливую дамскую беседу в модной лавке, но перепалка велась чересчур стремительно и даже злобно. «Вот Корпия, сударь», — по-русски сказала Тереза Мишелю, — подвигая по столу мохнатую кучку ниток. — Благодарю! — не глядя, отвечал он. — По твоей милости, любезный князюшка, мы оказались в западне, и как нам теперь выкручиваться, неведомо. И это относилось не к Терезе. — А по твоей милости мы посадили себе на шею эту девку! — возразил князь Горелов. Я предупреждал тебя о своих прожектах, но ты не можешь спокойно видеть золотой империал. Тебе непременно нужно прибрать к рукам все деньги, которые точно так же, как и тебе. Да ты знаешь ли, чья она дочь? Князь, ты сам себе морочишь голову, — отвечал Мишель, — с тем, что у нее были родители, которым охота видеть ее княгиней, и они готовы дать хорошее преданное, спорить не берусь то да мало ли невест коли ты так о ней беспокоился какого же черта ты позволил покойнику фомину ездить в кожевнике все ведь с тобой началось что твой реваль затеял большую игру а кто поверучил франсуа заманить пухву в кожевнике ради табакерки с литером и жемчужной брошки ты всех нас погубил коли так Кто сговаривался с девками, с Луизой и Розиной, чтобы обмануть Перена? Тереза слушала и ничего не понимала. — Как аукнется, так и откликнется, — сказал князь. — Я хотел всего лишь забрать Пухова из нашего проклятого вертепа. Она нам для нашего прожекта была нужна живая. Надо бы она послать ко мне, предупредить генерала. И кто бы позволил ей жить после того, как она всех видела и все слышала? выпалев это мишель вдруг вспомнил что они в комнате не одни и повернулся к терезе любовь моя оставь нас на единый миг он встал и сам обняв терезу вывел ее из спальни мишель я ничего не понимаю сказала она по французски кто этот князь он обманщик и предатель отвечал мишель но я не могу бросить его помнишь Перена? если я сейчас не помогу князю скрыться Он предъявит мои векселя родителям, будет скандал. Я столько должен, Тереза, если даже заложить подмосковные и саратовские деревни, мы не откупимся. Тереза, я люблю тебя страстно, отчаянно. Я не представляю, как жил в разлуке с тобой, и не представляю, как перенесу новую разлуку, но мне придется уехать теперь из Москвы и увезти князя с его проклятым генералом. Хорошо, что раны не очень опасные» две дырки в коже а поле по дороге потерялось а какой девице вы говорили князь сделал глупость он посватался к московской барышне не разведав сперва что у нее есть жених потом он допустил чтобы девица сбежала из дома к жениху и тем поставилось их ужасное положение а в дому у него сидит некий господин коева я предпочел бы видеть на веселице Тереза, мой ангел, я не могу ничего объяснить. Это затея проклятого Перрена, и я оказался в них втянут. Не надо объяснять, сказала она. Не надо. Тереза, я прошу тебя об одном: не верь ни единому его слову. Он обманул Перрена, он обманывал меня, но я не могу его сейчас бросить прошептал Мишель, ступай, дай нам договорить до конца, подожди внизу, ради бога, это слишком важно, мы должны этим же утром покинуть Москву или же остаться у тебя до ночи. Он поцеловал Терезу сперва в висок, потом в губы, но коротким и почти бесстрастным поцелуем, потом выпустил ее из объятий и вернулся в спальню. Тереза просучала каблучками до лестницы, а потом беззвучно вернулась обратно. «Ты обещал расплатиться с Луизой, я знаю это доподлинно, потому она ездила к тебе. Если бы я раньше не увез тебя, вы бы там преспокойно сговорились!» — выкрикивал Мишель. «Да, я хотел, чтобы она помогла вывести и спрятать Пухову. Нельзя было допустить, чтобы Пухова видела меня в кожевниках!» — отвечал князь. «И ты бы женился на ней после всего?» Язвительно спросил Мишель. Да ее имя трепали бы все московские просвирни. Проклятые архаровцы караулили у дома старой княжны. Ты не мог взять в ум, что стоило бы Пуховой вернуться, и тут же ее допросили бы, и она выдала всех нас. Я нашел бы, куда ее спрятать, повторяю, Ховрин. Ты не знаешь, чья она дочь. Не веришь мне? Спроси генерала а старую книжну я научил сказать, что девка объявилась у петербургской родни, а ты с самого начала знал, что я женюсь на ней и позволил привести ее в кожевники. Как бы иначе я избавил себя от твоего реваря, Фомина, надо было вывести его из игры навеки, и разве я этого не добился? Ты всех вывел из игры навеки, и самого себя равным образом, — крикнул князь. Ради двух побрякушек, которым лишь в Москве велика цена, а в Петербурге такого добра довольна, я приклинаю день, когда связался с тобой и с Переном. Хорош бы ты был, мой ангел, без меня и без Перена, в долгах, как в шелках, только и имущество, что титул, разве тебе плохо платили?» Тереза слушала и пыталась внушить себе, что каждое слово князя — ложь и клевета, но что-то плохо получалось. Пылкость князя более говорила душе, чем язвительность любовника. — Да, ты мне славно заплатил! Тут мужчины вдруг замолчали. — Славно ты мне заплатил! — повторил князь. Она была на всем свете не жалеться. Куда более мирно и даже с виноватой интонацией произнес Мишель. А после того, как ее пыталась похитить это чудовище, после того, как ты велел спрятать ее внизу, после того, как она столько часов провела под землей, пусть Бог меня накажет, коли я не избавил ее от мучительной кончины. Ты же знаешь, как страдают перед смертью те, у кого идет горлом кровь. Бога бы ты хоть в суе! — не поминал. — Она слишком много видела и знала, князь. Она бы выдала, и напрасно ты полагал, вывести ее потом через подземелье. Перен и Лажельер с тебя глаз не спускали. Перен так и вовсе был убежден, что ты сам подослал ту страшную образину, чтобы иметь повод спрятать Пухову поглубже. Перен не хуже моего знал, что у нас на плечах повисли архаровцы. Тереза насторожилась, вот уже второй раз помянули архаровцев, и это наводило на совсем нехорошие мысли. Кто-то из двоих, князь или Мишель Ховрин, натворил дел, достойных внимания Рязанского подворья. Это не мог быть Мишель. Однако сейчас, когда она не видела лиц и не ощущала рук, а лишь слышала голоса, слух прирожденной музыкантши обострился. Нюансы и обертоны сделались более отчетливы, насыщенность каждого слова чувством уже стала приобретать цвет. Слова князя были то пунцовы, то лиловы, той глубины оттенка, который вот-вот выльется в беспросветную черноту. Слова Мишеля были как по серо-голубому полю чертицы быстрые, исчезающие, синие и черные линии. Музыка пунцовых слов убеждала, мозга холодных, синих и черных — нет. И это было страшно. Тереза прислонилась к стенке. Мишель лгала. «А кто додумался идти ночью в дом Захаровской мартоны спросил князь. «А чего же не пойти, когда привратник меня с младенчества помнит? То-то вы с Франсуа ему и отплатили». Молчал бы ты, князь, да ведь уже ясно стало, что ничего нельзя спасти. Это теперь ты сделался добродетельным слушать тушны. А коли ты добродетелен, как грандисон, что же дозволил в своем доме вести игру? Или добродетель сама по себе, деньги же сами по себе? Это я слышу от господина, который ради двух побрякушек погубил хорошо поставленное дело. Теперь и голос князя прочертил сине-черную молнию. Но даже если бы князь сейчас признался в злодеяниях, поджег лавку, обратился рогатым чертом, Тереза не придала бы этому значения. Мишель лгал, лгал с первой минуты своего появления здесь и, возможно, в ее жизни. Она решительно вошла, чтобы сказать ему это. Мужчины повернулись к ней. «Мишель!» «Я должна с тобой поговорить», — сказала она по-французски. «Да, моя любовь», — ответил он, и ощущение цвета пропало. Голос потерял смысл, потому что Тереза видела любимые светлые глаза, и эти глаза растворяли ее, словно кусочек сахара в кипятке. «Извините, сударыня», — произнес князь по-русски и посмотрел на нее, как ей показалось сочувственно, — Я благодарен вам от души, а сейчас позвольте откланяться. Не дурачься, князь, уйдем вместе. Сейчас нам расставаться не след, быстро сказал Мишель. Надо бы наскорее предупредить твоего любезного генерала. Не хочешь отпускать меня? спросил князь. Боишься, что я в расстройстве чувств отправлюсь в полицейскую контору и кое-что поведаю про кавалера де Берни? А памятуйся, Тереза, князь попал в беду, — опять по-французски заговорил Мишель, — несчастья его велики, а, что самое ужасное, мы остались без денег, у нас на двоих и пяти рублей не будет. Я не могу более просить в долг у Перена, я... Мы оба ему должны. Я, как человек порядочный, обязан сопроводить князя и его друга в безопасное место. И тут же я вернусь. Тереза, дайте нам в долг, сколько возможно. — Если бы у нас были те деньги, что я отнесла по вашему приказу господину Архарову, — начала была она, — как бы вы были умны и сумели разумно поговорить с господином Архаровым, то вы, возможно, не оказались бы в столь бедственном положении. — Так в ваших несчастьях я виновата. Тереза тут же бросилась к своему тайничку за печкой, который сама так заботливо обустроила, чтобы вынуть оттуда все содержимое, и бросить на столик. И тут в полной тишине раздался стук копыт. Три лошади рысили по Ильинке и вдруг остановились у дверей модной лавки. — Покупатель, в такую рань! — удивился князь. «Тихо — Тихо! — прошептал Мишель. — Тереза, выгляни в окно! Тереза чуть приподняла край занавески и ахнула. — Что там? Архаровцы — Архаровцы. Князь и Мишель переглянулись. — Они выследили нас, — без голоса сказал князь. — Невозможно, — также отвечал Мишель. — Тереза, есть черный ход, — быстро произнесла она. — Погодите. И, повернувшись к мужчинам спиной, стала отворять тайничок. Когда на несколько мгновений спустя выложила на стол два мешочка с монетами, ей показалось странным, что Мишель держит руку за пазухой, а князь открыл рот для каких-то слов но он немел. — Мишель, тут почти все. Возьми, уходите. — Ты назначила в это время встречу? — Кому? — спросил Мишель. — Вы с ума сошли. Уходите, ради бога. Это не ко мне. Я никого не звала. Вдруг, испугавшись, воскликнула она. Ховрин, довольно дурачист. В голосе князя была внезапная строгость. Строгость мужчины, призывающего к порядку нетросли. Мишель прислушался. — Они спешиваются. Они точно идут сюда. — Сударыня, бегите вниз. Встретьте их там ради всего святого, — воскликнул князь. — Займите их чем-нибудь. Не позволяйте входить в задние комнаты. Бегите. Мишель сунул деньги в карманы. — Я вернусь, — сказал он. — Этот поцелуй непрощальный. Любовь моя, счастье мое. Она и сама, всей душой, всем телом требовала хотя бы поцелуя. — Да бегите же! — прикрикнул князь, становясь между ними и распихивая их. При этом он задел рану, застонал, закряхтел. — Будут еще поцелуи! Все будет! Только бегите вниз! Тереза выскочила из спальни и поспешила через задние комнаты к дверям лавки, в которые стучал собственноручно поручик Тучков. Рядом, держав по воду его милорда и свою кобылу, стоял Яшка-скез в синем полицейском мундире, а Захар Иванов остался в седле. «Погодите, сударь, я не одета!» — крикнула Тереза. «Мне до этого нет дела, сударыня!» — отвечал Левушка. «Я привез вам пакет. Дело важное и срочное!» Закутавшись в шаль и придерживая ее, Тереза отодвинула засов. «Доброе утро, сударыня!» — сказал Левушка, входя. Опять я к вам с поручением. Скривнула лестничная ступенька. Донесся шорох. Да у вас, поди, крысы. бы всего товара не погубили. Извольте получить. Левушка протянул конверт. Точно ли мне? Тут нет надписи. Точно вам. Вскрывайте. Тереза открыла конверт и выложила на консоль сложные бумаги. Они были писаны по-французски. Она прочитала первые строки и ахнула. А особо посылающий вам сии векселя полагает, что вы сумеете найти для них наилучшее применение, — хмуро сказал Левушка. По дороге Захар успел ему кое-что рассказать о своем наблюдении за лавкой. Тереза помолчала, рассмеялась была, но смех перешел в плач. Левушка не сочувствовала. Он молча смотрел, как она пытается вытереть лицо плотной тканью турецкой шали. Вы догадываетесь, от кого сей подарок? Да, сударыня, вы более ничего не хотите сказать. Тереза хотела собраться с мыслями, но что-то плохо это у нее получалось. Векселя, выданные кавалеру де Перену, оказались у московского оберполицмейстера. Когда? Как? Связано ли это с несчастьем, постигшим князя, с бегством из Москвы князя и Мишеля? «Зачем?» — прозвучало столько лжи. Она растерялась. «Подумайте, сударыня!» — попросил Лёвушка. «Я не могу требовать ответа, но несколько слов...» «Нет!» — тихо сказала она. «Нет!» Лёвушка поклонился и вышел. Дверь лавки осталась открытой. По пустой Ильинке уезжали в сторону Китайгородской стены трое всадников. Поручик Тучков в нарядном хотя и изгвазданном гвазданном землей кафтане и двое архаровцев тереза вышла на улицу и придерживаясь за дверь стояла довольно долго ей хотелось услышать безупречную тишину означавшую что мишель и князь ушли черным ходом дворами переулками и коли уж не лгать самой себе она боялась возвращаться страх пришел с опозданием страх Она понимала, что Мишель лгал ей и лгал ради такой низменной материи, как деньги. Ей было стыдно за то, что она, чувствуя неладное, позволила себя поймать в ловушку. Он заставил ее оправдываться, а оправданиями же послужили все ее сбережения. Она боялась, что скажет ему правду в лицо, потеряет его навеки. А совсем рядом ждал Лёвушкиного возвращения странный человек, который уже дважды вмешал в её жизнь, дважды попытался навести в этой жизни какой-то порядок. Зачем? Для чего? Этого она не могла понять. И когда в памяти явилось тяжёлое, неподвижное, насупленное лицо московского оберполитмейстера, она прислушалась к себе и ощутила тревогу. Этот человек пытался лишить ее любви. Так она сейчас чувствовала. А о том, что достойно сожаления, любовь, которую можно погубить обычной правдой, она, думать, не желала. Мысль и чувство редко говорят слаженным хором. Тереза, стоя у дверей солнечным утром, искала определение чувству, не находила и тревога в ее душе делалась все сильнее. Она не догадывалась, что четверть часа назад чудом избежала смерти.